Он что, ненормальный? хохотала Вика во всё горло. Он решил, что это фото принадлежит моей покойной бабке? Не твоей покойной бабке, а Тамаре из отдела кадров. Она очень серьёзная дама, понимаешь? Хмурая, серая, мрачная. Она очень выделяется из всего коллектива. И он собирается к ней подкатить? Ты можешь не смеяться. Дело серьёзное. Прямо уж Мущина, твои мечты собирается отжарить взрослую тётку. Как тут не смеяться? Это всё потому, что я послушала тебя. Отправила фото с телефона твоей бабушки, которую мало кто жаловал. Ты можешь себе представить, что у кого-то она была записана как дура, Тамара жопа. Остановись, умоляю, ржала подруга как конь. Мне уже нечем дышать. Я даже не знаю, что омерзительнее и абсурднее всего. То, что серьёзный мужик вдруг открылся для меня с другой стороны, поведав о своих сексуальных фантазиях и планах с другой бабой, или то, что к моему телу он придел чужую голову, или то, что моя фотография теперь есть в телефоне у Аркаши, и ещё бог знает у кого. Да тут же всё полный абсурд. Но в одном ты права. Всё началось после того, как ты отправила ему своё фото. Вдруг он понял, что это ты. И просто издевается над тобой. Это не может быть. На фотографии нет ни одного указывающего на меня признака. Да, но а что если он всё же узнал тебя? Каким образом? Теряла я терпение. Там просто тело, вик. Ладно, тебе лучше знать. Просто просто это всё очень странно. 3 года вы перебрасываетесь привет, пока. Ты боишься глаза на него поднять. А тут вдруг он подвозит тебя к дому, вы обедаете вместе, да ещё и вдвоём застреваете в лифте. Разве не странно? Странно. Только я совсем не хотела об этом думать. С одной стороны, я упивала счастьем, что смогла столько времени провести рядом с ним, но с другой и впрямь происходила какая-то нелепость. «Ты что, беспокоишься о той тётке, к которой он собирается подкатить?» «Я уже не знаю, о чём именно беспокоюсь». «И лев не дурак», — сложила я руки на груди. «Он ни за что не станет ухаживать за Тамарой Васильевной». «Тамара Васильевна, вы так сексуальны». «О, Тамара Васильевна, какой у вас возбуждающий парфюм». «Тамара Васильевна, будьте моей здесь и сейчас». «Вика!» «Что?» Захохотала она с новой силой. Это же смешно. Он наверняка просто шутил и издевался над тобой. Но если он и впрям решил, что дура Тамара жопа отправила ему свою фотку, то прости, любовь моя, твой мужчина какой-то недалёкий. Неужели твоя бабушка была настолько ужасной? Она была жутко противной, царство ей небесное. Она дедушку доводила только так. Ко всему цеплялась. Угодите ему, к разве что Сфинкс Мистер. Дедушка не мог с ним конкурировать, потому и ушёл от неё. Как же я наелась. Ау. Софита, ты здесь? Или до сих пор в лифте со своим красавчиком?